Там-то и дело, что дальше ничего нет, с сожалением проговорил Дмитрий Алексеевич. Дальше надпись кончается, точнее, она оборвана. И он показал девушке нижний край найденного в тайнике листка. Действительно, листок был разорван, нижняя его часть отсутствовала. Ну вот так всегда и бывает, вздохнула Лиза. «Все заканчивается на самом интересном месте. Он здесь Принцесса Роган схватила молодую королеву за руку и потащила за собой. Он здесь. Хорошо, что ты пришла. У нашей милой принцессы опять видение», — проговорил, не вставая с канапе, маркиз де Водрейль. Мадам, не пора ли лететь во дворце специальное крыло для призраков. Не обращая внимания на колкости маркиза, принцесса Вела Мари и к двери музыкального салона. Он здесь, повторила она, распахнув дверь и остановившись на пороге. где проговорила королева, мягким изгибом русых бровей изображая лёгкое недовольствие. — Цс. Принцесса Роган поднесла палец к губам. Неужели ты не видишь? И тут королева увидела его. Кардинал сидел на табурете, оббитом золочёной испанской кожей, перед резным клавесином. Рукава кардинальского облачения свободно спадали с его красивых, смоглох рук. Он был красив той тонкой, изысканной красотой, которую приобретают в старости умные и решительные мужчины. И он был так похож на свой портрет, тот самый, что висел в малом кабинете Луи. Острая бородка клинышком, пышные усы, тонкое выразительное лицо, соединяющее в себе глубокое понимание человеческой природы и умение повелевать. "Боже!" прошептала королева, невольно сжав руку своей подруги. "Но это это действительно он." Красный кардинал Жан Арман дю Плесиде Ришелье. А ты мне не верила. По красивому лицу принцессы пробежало облачко. Смотри. Мертвый кардинал поднял руки еще выше, алые рукава упали до локтей. Он откинул величественную голову, уронил руки на клавиши инструмента и заиграл. Марианту Аннеты никогда не слышала такой музыки. В ней не было ничего от тех легкомысленных пасторалей и мадригалов, которые часто исполнялись придворными музыкантами. Не было даже намека на ту легкую, куртуазную музыку, которую принесли ко двору галантные итальянцы из свиты кардинала. Это было вообще не похоже на музыку. Это было похоже на нервный припадок или угрызение совести. или на ветреную осеннюю ночь, словом, на всё то, что молодая королева на дух не выносила. Что это? испуганно прошептала Мария Антоаннета. Она повернулась к своей подруге. Лицо принцессы буквально светилось. Она не сводила глаз с призрачного кардинала. Грудь её высоко вздымалась под кружевным лифом платья. Бледное лицо покрылось пятнами лихорадочного румянца. Неужели ты не понимаешь, что это? прошептала она порывисто схватив королеву за руку. Это музыка оттуда, из-за покрова небытия. Кардинал приоткрыл для нас завесу вечной тайны. Мариантон это прижала ладони к вискам. Это невозможно. Я не в силах переносить такую какофонию. Прикажи, чтобы мне принесли нюхательную соль, от этой путосторонней музыки у меня разболелась голова. Подожди еще минуту, Туанетта! — воскликнула принцесса с болезненной горячностью. Разве можно беспокоить души мертвых нашими земными заботами? И потом, он еще не доиграл до конца. Кардинал снова опустил руки на клавиши, и из-под его пальцев донесся какой-то немыслимый, мучительный, пугающий аккорд, да и не аккорд вовсе, а противоестественное, чудовищное, болезненное сочетание звуков. В следующее мгновение мучительная музыка замолкла, и человек в красной мантии растаял, растворился, словно его и не было. Да впрочем, правда ли он был здесь? Мариантонетта огляделась по сторонам, как будто проснувшись от тяжелого сна. Что это было? пробормотала она, наморщив высокий лоб и проведя пальцами по глазам. Мне показалось, что тебе ничего не показалось. Жарко выдохнула принцесса. Ты видела, видела и слышала. Для нас ненадолго приоткрылась дверь иного мира. Я уверена, Покойный кардинал явился именно для тебя. Он хотел тебе что-то сообщить и не нашел другого способа, кроме этой удивительной мелодии. Но этого не может быть, запротестовала здравомыслящая королева. Я должно быть просто устала. Ей было очень трудно признать, что она только что столкнулась с чем-то непостижимым. Воспитанная в практичных и приземленных правилах венского двора, она не допускала существования явлений и предметов, выходящих за рамки традиции и приличий, за границы обыденности и здравого смысла. Она охотно признавала право на видения за своей экзальтированной подругой, причем относила эти видения насчет больных нервов принцессы Рогана еще больше насчет ее несчастливой семейной жизни. Принцесса страстно любила своего мужа тот же не ставил ее ни в грош постоянно помыкал её оскорблял ее. не мудрено что несчастная принцесса искала утешения у мертвецов но чтобы сама мариантуанэтта увидела привидение жужу собачка принцессы уселась посреди персидского ковра и тонко жалобно завыла вот видишь Жужу тоже чувствовала его присутствие, воскликнула принцесса. В присутствии кардинала она не смела подать голос, зато теперь Дверь музыкального салона приоткрылась, на пороге появился маркиз де Водрейль. На лице его было несвойственное маркиза удивление. Что за адская музыка здесь раздавалась? проговорил он, переводя взгляд с мариантуанэтты на принцессу. Вот видишь, что Annette? Маркиз тоже слышал эту музыку. Лицо принцессы засияло. Вот видишь? Дамы, зачем вы мучили бедное животное? Маркиз покосился на собачку. Он хотел свести все к шутке, но на его лицо набежала какая-то тень, и шутка вышла не смешной. Маркиз, вы действительно что-то слышали? Осторожно поинтересовалась Мария Антонетта. "Да кое-что слышал", маркиз посерьёзнел. "На месте вашего духовника я запретил бы вам слушать подобную музыку. В ней есть что-то языческое или даже адское". "Маркиз, дорогой мой", взмолилась принцесса Роган. "Я знаю, у вас прекрасный музыкальный слух и замечательная память". Если вы слышали и запомнили эту мелодию, запишите ее!» Де удивленно взглянул на принцессу. Вы настаиваете? Мне кажется, что такое следует поскорее забыть. Я настаиваю. Я не сомневаюсь, что явившийся с того света кардинал хотел нечто сообщить Туанэтте, и оставить этот знак без внимания будет непростительной глупостью. Ну что ж, де Водрейл знал, что ежели принцесса вобьет что-то себе в голову, спорить с ней бесполезно. Кроме того, ему и самому было любопытно испытать свои способности. Ну что ж, повторил он, нахмурившись. Велите подать мне перо, чернила и нотную бумагу. Через минуту слуги принесли все требуемое, и маркиз уселся за один из столиков, обмакнул перо в чернильницу и застрочил по бумаге. Кажется, это звучало так. Проговорил он наконец, изящно помахав листком в воздухе, чтобы просушить чернила и протягивая его принцессе. "Тоннета, я не сомневаюсь, что кардинал играл для тебя." И принцесса передала нотную запись королеве. "Ты полагаешь?" Мария-Антуанетта растерянно переглянулась с маркизом. "Что же мне с этим делать?" "Пожалуй, передам это маэстро Люлли. Пусть исполнит как-нибудь в концерте." "Не думаю, что это хорошая идея", проговорил маркиз, сжав узкие губы. "Вряд ли это понравится оботу Вермону." При воспоминании о Вермоне настроение молодой королевы резко ухудшилось. Аббат, духовник Марии-Антуанетты, был доверенным лицом её матери, австрийской императрицы Марии Терезии, и регулярно докладывал императрице о каждом шаге ее легкомысленной дочери. Уродливый с маленькими глазами и кривыми желтыми зубами, он сообщал Вену о каждом поступке, и каждом слове молодой беспечной королевы, а потом передавал то и строгие упреки и советы матери. Марианнтоннета преклонялась перед матерью, благоговела перед ней, считала ее величайшим и самым могущественным человеком в Европе. Но в то же время бесконечные наставления и поучения матери раздражали и мучили ее. Вы здесь музицируете в узком кругу. В дверях салона появился брат короля, принц Карл. Моя дорогая свояченица, музыка скучна. Пойдёмте лучше играть. Без вас не удаётся составить партию. "Почему бы и нет?" улыбнулась деверю Марии Антонетте. Я и так несколько дней была слишком добропорядочной. Пора немного и поразвлечься. Вот только что делать с этими нотами? Она шаловливо оглядывалась по сторонам, держа в поднятой руке листок с нотной записью. «Туанетта, это очень важно." Негромко, но настойчиво проговорила принцесса Роган, отнесись к этому со всей серьезностью». Непременно. Королева наморщила лоб. Вот, кстати, мастер Монтрё показывал мне тайник, который он устроил в этом клавесине. Там я и спрячу эти ноты до более подходящего случая. М да. И можно будет устроить игру фанты. Только умоляю, никому не говорите об этом тайнике. Она подошла к инструменту, откинула его крышку и нажала пальчиком на скрытую кнопку. Боковая стенка клавесина откинулась как дверца шкафчика, открыв небольшой тайник. "О, моя дорогая свояченица, вот где ты прячешь свои деньги", воскликнул Карл, заглядывая через ее плечо. В следующий раз, когда много проиграю, буду знать, к кому обратиться. Увы, Карл, здесь так же пусто, как в моей кассе, вздохнула Мария Антоаннета, пряча в тайник ноты. Теперь в нем будет хоть что-то, но вряд ли эта бумага заменит деньги. Всё, господа, идемте играть, воскликнул Карл и повел свояченицу к карточному столу. Двое сидевших за столиком долго молчали. Но ну, сделайте же что-нибудь, первой не выдержала Лиза. Я разбираюсь в нотах, но не в шифрах. Это же вы нашли в записке какой-то смысл. Стоило так стараться, чтобы остановиться на полдороге, или вы хотите сказать, что зашли в тупик? Вот почему я не женился, подумал Старыгин, глядя, как сердито. Как раздраженно шевелятся ее губы. Вот, казалось бы, такая симпатичная интеллигентная девушка, профессия творческая, пианистка, талантливая, образованная, воспитанная, а все равно. Как только что-то не по ней, так сразу прорывается такая скандальная, требовательная интонация. Все они одинаковые. И будут зудеть и пилить: сделай то, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А у человека может быть выходной и свои дела тоже имеются. Нет прав был Василий, когда не хотел меня сегодня отпускать. Тут Дмитрий Алексеевич осознал, что он элементарно брюзжит, как закоренелый старый холостяк. Жизнь снова подбрасывает ему необычайную загадку, а он еще недоволен. Разленился жирком оброс в обществе кота на диване. Что вы на меня так смотрите? сварливо спросила Лиза. Сделайте же что-нибудь. Вспомните про Шерлока Холмса, он по одному волоску сумел бы определить, в чем тут дело. Мне не за воображать себя Шерлоком Холмсом, сказал Старегин. Я и так эксперт, и между прочим, профессиональный реставратор. И профессия моя заключается не только в соскабливании старой краски с холста, а еще и в умении исследовать материал, будь то доска, холст или бумага. Так что будет лучше, если вы посидите и помолчите, пока я поработаю. С необъяснимым удовольствием он заметил, что лисины глаза потемнели до чернильной густоты, даже зрачков не было видно. "Можете улыбаться", посоветовал он невинным тоном. "Вам так гораздо больше идет. — "Нет уж", процедила она. "Я лучше помолчу". "Теперь будет дуться и обижаться на весь свет", подумал он, отворачиваясь. "Нет, все таки правильно, что я не женился". Старыгин оставил в покое письмо и обратился к конверту. Конверт был маленький, очень аккуратный, розоватая бумага хорошего качества. Было видно, что конверт этот в свое время взяли новый, положили в него отрывок записки и убрали в тайник, чтобы больше к нему не прикасаться, и он тихо состарился в своем укрытии. В правом верхнем углу конверта имелся рисунок нечеткий, но все же было видно, что это изображение герба. Что там такое? Вы поняли? Лиза вытянула шею и придвинулась ближе. Это родовой герб. Вот видите, щит. В верхней половине изображен орел». Вы считаете это орёл? С сомнением спросила Лиза. А что, по-вашему, на дворянском гербе ворон изображали? Не выдержал Старыгин или Воробьев?» Птиродактилей, ответила Лиза. Глаза ее при этом были самого невинного, почти голубого цвета. Над щитом рыцарский шлем и корона просто дворянская без титулов и поддерживают щит два льва. Не вздумайте сказать, что это домашние кошки. Да мне и в голову такое не приходило. Львы так львы, как вам будет угодно. Не собираюсь с вами спорить. и Вы знаете, я, кажется, видела такой рисунок у Амалии Антоновны. Да ну, усомнился Старыгин. Точно, это была старая-старая вышивка. Основа совсем расползлась. Амалия говорила, что это еще ее бабка вышивала. Так вот, там точно был этот герб. На верхней половине нитки голубые, на нижней красные, львы серо-жёлтые, корона золотая. И чей же это был герб? Старыгин по-прежнему смотрел на девушку с недоверием. Я не знаю, а маленькая ничего не говорила, да я и не спрашивала, маленькая тогда была. Мне больше открытки нравились и посуда красивая. А вот здесь есть еще буквы. Действительно, под гербом были отпечатаны две буквы М и Н. Это я выясню, решительно сказал Старыгин. У же в Эрмитаже специалисты по геральдике обязательно найдутся. С лицевой стороны на конверте больше ничего не было. Когда же Старыгин перевернул его, то они увидели едва заметную надпись, сделанную от руки: «Амбитую Occola. Рядом стояла римская единица, а внизу была оттиснута странная печать. "Ambitio Occola!" воскликнул Старыгин. Что полотыня означает ищи рядом ищи поблизости», И цифра «один», то есть это первая часть письма. Кто-то разделил его и спрятал в разных местах, но поблизости друг от друга. Лиза не отвечала, она как заворожённая уставилась на оттиск печати. У нее был такой вид, словно она увидела привидение. Что с вами? осведомился Старыгин, заметив это странное выражение на ее лице. Ничего не отвечая, Лиза расстегнула две верхние пуговицы на кофточке и вынула цепочку, на которой висел небольшой золотой кулончик. Не отрывая глаз от конверта, она расстегнула цепочку и протянула ее старыгину. Мимоходом он отметил, что цепочка несомненно новая, современного плетения, а кулон очень старый, золото не того цвета, пробы другая. Кулончик был выполнен в виде вертикального ромба, а внутри его выгравирован полумесяц, перечеркнутый ключом. Лиза взяла из рук Старыгина цепочку и аккуратно приложила кулон к печати. Всё совпало, как будто срослось. Откуда у вас этот кулон? отрывисто спросил Старыгин. От бабушки. Она мне его на шестнадцатилетие подарила. Часто его ношу. — Фамильная драгоценность. Лиза грустно улыбнулась. Только и не спрашивайте меня, что все это значит. Сама ничего не понимаю. Знаю только, что Амали Антон понятия не имела ни о каком тайнике в клавесине. Это ведь из-за него фальшивило нижнее до. Если бы она знала о тайнике, она бы так не сокрушалась. Еще... Дмитрий Алексеевич я хотела вам сказать это очень важно Лиза вздохнула и убрала кулон в сумочку дело в том что кажется, амалиантону умерла не своей смертью Ее убили убили? недоверчиво переспросил Старыгин. ну уж это вы кому нужно было убивать очень пожилую женщину Сами же мне говорили, что ничего у нее не пропало, а из ценности была только старинная мебель, но ее как раз продал племянник, то есть о грабеже не может быть и речи. Понимаете, там соседка та, что продукты приносила, сама тоже немолодая, но крепкая, и с головой у нее все в порядке. Она видела на шее Амали след от веревки, такая багровая полоса, «Странгуляционная борозда. подсказал Старыгин: "Вы, то есть она уверена в том-то и дело, что нет. Они как вошли с другой соседкой, та сразу в обморок свалилась и к телу близко не подходила, а потом милиция приехала, и женщин вообще из квартиры выгнали. Ну и что же милиция оживился Старыгин: уж они-то непременно должны были такую вещь заметить, тем более что, насколько я знаю, дело не только в борозде». вид у задушенного человека, как бы это поприличнее выразиться, не слишком приятный для глаз это, мягко говоря. А они когда в милицию звонили, сказали, что старушка умерла. Ну и приехали такие двое. Один молодой совсем мальчишка, а второй с хорошего перепоя сразу видно. Там соседка вторая сама квасит. Так он как на нее вдохнул, она и закосела. Короче, не стали они дело открывать. Умерла и умерла. А что вид страшный, то, говорят, патолога, она там разберется, что там и почему. А Мария Тимофеевна, соседка, тогда и подумала, что ей больше всех надо, что ли. Человека ведь все равно не вернешь. Отдала технику из жилконторы ключей и к себе пошла валерьянку купить. Утром Славик приехал, потом мебель вывозить стали. Она рассердилась, конечно, но кто соседку слушать станет? Вот она мне и рассказала все тихонько. Да я не очень поверила. А теперь вот думаю, может и правда. Не может быть. Старыгин накрыл рукой Лизины тонкие пальцы. Не может быть, чтобы человека убили из-за бумажки, пролежавшие в клавиши больше двухсот лет. Ну, Лиза, приободритесь, не думайте о плохом. Пойдемте, я вас домой провожу. На прощание Старый дал Лизе все свои телефоны и сказал, что займется неизвестным гербом, как только у него выпадет свободная минутка.